Как только супруги Глуп в сопровождении маленького человечка удалились умпа-лумпы на другой стороне реки, вдруг начали прыгать, пританцовывать и ритмично бить в крошечные барабаны, крича при этом: "Ав-густ-глуп! Ав-густ-глуп!" "Дедушка!" воскликнул Чарли. "Послушай, что это они?" прошептал дедушка Джо. По-моему, они иначе собираются петь. Август глуп увидел реку, Видит в реке шоколад. Сунул Август в реку руку, И буль-буль поплыл на склад. О-ля-ля, о-ля-ля, И буль-буль поплыл на склад. О-ля-ля, о-ля-ля, Эх, мам! Мама плачет, папа стонет, Бедный Август он утонет, но, по мнению Умпалумп, не утонет в речке глуп. О-ля-ля, о-ля-ля, не утонет в речке глуп. О-ля-ля, о-ля-ля, эх, мам! Он не зря свалился в реку, может, сладости любя. Он впервые человеком тут почувствовал себя. О-ля-ля, о-ля-ля, тут почувствовал себя. О-ля-ля, о-ля-ля, эхма. Шоколад и сироп, август глуб в родной среде, как верблёд в пустыне Гобби, как карас в речной воде. О-ля-ля, о-ля-ля, как карас в речной воде. О-ля-ля, о-ля-ля. Эхма. Есть леснять с него ботинки. И стащит с него костюм. Выйдет семь пудов начинки. Не ребенок, а изюм. Да-да-да, да-да-да. Не ребенок, а изюм. Да-да-да, да-да-да. Эх, мам! Можно мальчиком гордиться. У него большой талант. Он и в пряники годится. И в безы, и в мармелад. Да-да-да, да-да-да. И в безэйвом мармелад. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Эх, мам. Я же сказал вам, что они любят петь, воскликнул Веливонка. Посмотрите, разве они не замечательны? Просто бесподобны. Но, пожалуйста, не обращайте внимания на слова. Это все абсолютная бессмыслица, абракадабра, Абсурд, чепуха, ну и так далее. А захочет, станет джемом, куличом, эклером, кремом и малиновым желе. Может, даже крем-брюле, а точнее крем-глоп-клем. <связь> Слава Богу, что ученьем не испортил Август вкус. Выбрав нужное течение, течение, течение, течение, может он пойти в печенье. Наслаждай жизнь не сладкой, станет он в расцвете лет. Знаменит и шоколадкой, ладкой, ладкой, или вырастит в кру лет, лет, лет. Не загубив здоровья спортом, станет он известным тортом. Удивит собою мир, как зефир или пламир. Не останется ни крошки от прожорливого крошки. Вот, к чему ведёт обжорство и родители потворство. Глава 18. Вниз по шоколадной реке. Ну а теперь все вперёд, воскликнул Беливонка. И, пожалуйста, не беспокойтесь об августе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 Сиявшая и сверкавшая так, словно была сделана из чистейшего розового стекла. По обоим её бортам торчало множество весел, и как только лодка приблизилась, все увидели, что ими управляли умпа-лумпы, по 10 на каждое весло. "Это моя личная яхта, сияя от удовольствия", воскликнул Вилевонка. Я сделала её, растопив огромную розовую карамель. Посмотрите, разве она не прекрасна? А как рассекает волны сверкающая леденцовая лодка, подплыла к берегу. Паломпы разом подняли вёсла, весело вглядываясь в посетителей. Затем, неизвестно почему, они вдруг дружно засмеялись. А что тут смешно, нахмурилась Виолетта. О, не обращайте на них внимания, успокоила её Веливонка. Они всё время смеются. Им всё кажется весёлой шуткой. Пожалуйста, прыгайте в лодку. Смелее, смелее. Как только все разместились, унпа-лумпы налегли на вёсла. Лодка отчалила от берега и стремительно заскользила по реке. «Эй, Майк Тиви!» «Майк!» – неожиданно закричал Велевонка. «Пожалуйста, прекрати лизать лодку языком, а то она станет омерзительно липкой!» «Папуля!» – потребовала вдруг Верука. «Я тоже хочу такую же лодку!» Ты должен купить мне леденцовую лодку, чтобы она была в точности как у мистера Вонки. И я хочу, чтобы ей правили умпа-лумпы. А ещё я хочу шоколадную реку. А ещё я хочу, я хочу Най. Она хочет хорошего римменя, прошептал дедушка Джо, сидевший вместе с внуком на корме лодки. Чарли крепко держался за ходу рук у деда. Он был чрезвычайно взволнован. Все, что он уже успел увидеть, величественную жаколадную реку, водопад, разноцветные стеклянные трубы, мятные сахарные луга, крошечный хум-па-лумб, великолепную розовую лодку из леденцов и, конечно же, самого мистера Вонку. Все это было так удивительно, что он начал бояться. А вдруг впереди их уже не может ждать ничего интересного. Куда они сейчас направляются? Что еще увидят? Что произойдет в следующем цехе? — Ох, разве ж это не замечательно? — словно угадав мысли внука, спросил дедушка Джо. Чарлик только кивнул ему в ответ и счастливо улыбнулся. Веливонка, сидевший по другую сторону, наклонился,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 "Да. В общем-то, почти так", смущённо улыбаясь, ответил дедушка Джо. Чарли поднёс ковш к губам, и когда горячее тепло шоколада побежало по горлу в пустой желудок, всё его тело с головы до пят ощутило чувство неописуемого блаженства. "Ну как? Вам нравится?" спросил Вилли. "О, это просто великолепно!" Восторженно ответил Чарли. А самый вкусный шоколад, который я когда-либо пробовал, ой, мечтательно пробормотал дедушка Джо, облизывая губы. А всё потому, что он смешивается водопадом, объяснил Вилевонка. Тем временем лодка всё плыла и плыла вниз по реке которая постепенно начала сужаться. Впереди показалось что-то вроде тёмного туннеля, огромная дыра, похожая на отверстие гигантской трубы. Гребите, гребите, гребите, вскочив с места и бешено размахивая вёсла, закричал Вилевонка. Полны вперёд. Он Ум по ломам понегли на вёсла, и лодка влетела в тёмный туннель. -тун Неужели они хоть что-нибудь здесь видят? А испуганно заверяла Виолетта. Куда они гребут, никто не знает, заметил Вилевонка, подавись от смеха. Ой, он сошёл с ума. <связь> в ужасе зажмурила глаза: "Мама, Майка Тиви". Ну он рыхнулся. <связь> он свихнулся. Помешался. «Да сбрендил он!» «Спятил!» И только дедушка Джо уверенно возразил. «Нет, он знает свое дело!» «Зажечь свет!» — вдруг приказал Веливонка. Туннель тут же ярко осветился, и все увидели, что плывут внутри гигантской трубы с без... безукоризненно чистыми, без единого пятнышка стенами. Шоколадная река здесь текла еще быстрее» а поскольку и умпалумпы гребли как бешеные, что лодка мчалась словно стрела. К тому же Вилли Вонка, возбуждённо подпрыгивая на корме, всё время требовал, чтобы они гребли, гребли ещё быстрее. Казалось, это бешеное огонько в белоснежной трубе приводило его в неописуемый восторг, от удовольствия он потерял руки и заразительно смеялся, всё время поглядывая на своих пассажиров